Глава 4. Красота необходимого. Когда приходят весенние отцы, появляются признаки жизни в деревьях и травах. Когда приходят осенние отцы, листья опадают и травы увядают. Кто же управляет этим расцветом и увяданием, ведь они не спонтанны? Когда приходит этот управляющий, нет уже такой вещи, которая не пришла бы в движение. И когда этого управляющего нет, ни одна вещь не посмеет двинуться с места. В древности люди наблюдали за тем, чем управляется все на свете. И потому не было вещи, которую они не поставили бы себе на службу. Награды и наказания – это орудия, с помощью которых управляют высшие. И когда они применяют их при необходимости, дао преданности, верности, привязанности и любви становится ясным для всех. Если они продолжают оставаться ясными всем, то народ начинает их воспринимать как нечто естественное. Это и называется «успехом в обучении». Когда же успех в обучении уже достигнут, то ни щедрые посолы, ни суровые угрозы не в состоянии ничего изменить. Поэтому те, кто достиг успеха в наставлении народа, начинают не с наград и наказаний для воспитания в нем понимания, они начинают с воспитания в нем понимания, и тогда народ не в силах противиться наградам и наказаниям. Сами награды и наказания тогда не подвергаются сомнению. То же происходит, когда награды и наказания произвольны. Тогда дао разврата, фальши, разбоя, мятежа, алчности и жестокости проявляется в полную силу. Когда же его проявление в течение длительного времени не подавляется – Тогда народ начинает воспринимать как естественное состояние чувство озлобленности. Тогда дикие племена не могут быть удерживаемы более в узде ни щедрыми наградами, ни суровыми наказаниями. Жители Ин возводили свои крепостные валы из двух досок, и когда Уци пытался изменить этот порядок, он только вызвал всеобщую ненависть. Но когда награды и наказания изменяют в более справедливую сторону, народ пребывает в довольстве и спокойствии. Например, когда берут в плен людей из племени Джи и дзян, они бывают опечалены не тем, что их казнят, поломая им спину, а тем, что после смерти их не сожгут. Из всего этого видно, что бывают случаи, когда дурные обычаи уже укоренились, и поэтому применение наград и наказаний требует величайшей осмотрительности, иначе они могут превратиться в средства развращения народа. Некогда дзинский Веньгун вознамерился сразиться с чувствами. Он призвал к себе Дзюфаня и спросил, «Как быть, если чувствов много, а мои войска малочисленны?» Цзюфань в ответ сказал, «Ваш слуга слышал, что правитель, сильный в ритуале, не чужд украшений, а правитель, сильный в военном деле, не чужд военных хитростей. Вот вам и следует просто пойти на военную хитрость». Вэньгун сообщил мнение Цзюфаня Юн Цзи, На что юндзи сказал, «Если осушить пруд, то можно наловить рыбы, это уж точно. Только вот на следующий год рыбы там не будет. Можно выжить чащобу, чтобы хорошо поохотиться, это уж точно. Но на следующий год не возьмешь там ни одного зверя». Таково дао обмана и фальши. Если раз и удастся что-либо урвать, то уж повторить ни за что не удастся». Это близорукий расчет. Все же, использовав замысел Дзюфаня, Веньгун нанес поражение чувствам. Когда же по возвращении он раздавал награды, то высшую из них получил Юн -дзи. Тогда те, кто стоял слева и справа, зароптали. Разве победа совершилась не по замыслу Дзюфаня? Как же так вышло, что, использовав его замысел, правитель обошел его при награждении. Вэньгун отвечал, «Речи Юнцзы обладают ценностью на сто поколений, а совет Цзюфаня мог быть употреблен лишь однажды. Так неужели же оценить проект однократного использования выше, чем совет, который будет иметь значение в течение поколений?» Когда об этом узнал Конфуций, он сказал, В момент опасности прибегнуть к хитрости, чтобы разгромить врага и почтить мудрого по возвращении, чтобы вознаградить добродетель. Хотя Ваньгун и не сумел быть последовательным до конца, он все же достоин того, чтобы стать гегемоном. Там, где щедрые награды, туда стекается народ, когда же народ стремится за ними, возможен успех. Но если этот успех закрепляется обманом, то рано или поздно он обречен обернуться поражением. Победа обернется унижением. В Поднебесной было достаточно победителей, но гегемонами стали только пятеро. Среди них мы находим и вень поскольку ему было известно, что лежит в самом основании победы. Не знать же при достижении победы, от чего эта победа пришла, это то же самое, что не одерживать победу вообще. Сынь нанесла поражение Жунам, но проиграла Сяо. Чувствцы выиграли битву при Джуся, но потерпели поражение при Бодзюи. Когда об этом узнал Уван, он сумел одной победой воцариться в Поднебесной. Когда страна переполнена всевозможными хитростями, ей не прийти к спокойствию, и страдает она не только от того, что приходит извне. Когда Джаусский Сянзы вышел из окружения, он наградил пятерых имевших заслуги, и среди них первого Гауше. Джан Ментань сказал, В дзиняне больших заслуг Ше не имел, почему же его награждают первым? Сэн отвечал, «Государство наше было в опасности, алтари земли Проса под угрозой, сам я был в глубоком замешательстве, и вот в таком положении единственный, кто не забыл правил обращения между правителем и подданным, был Ше, поэтому я и наградил его первым». Услышав об этом, Джунни сказал: "Сэнцзы, можно сказать, умело пользовался наградами. Наградил одного, но по всей поднебесной ни один подданный не смел забывать о ритуале. Все шесть военачальников больше не смели презирать власть, и тогда на севере они взяли Дай, на востоке дошли до Цы". Когда Сян Цзы был осажден в дзинняне, он повелел Джан Джанмэнтаню тайно перебраться через стену и заключить с войским Хуанем и ханьским Каном союз против джибо. Он отрубил ему голову и сделал из черепа чашу, а затем установил власть трех семей дзинь. Разве это неправильное пользование наградами и наказаниями?